Она повернула на Базош-о-Ульму, и в ту самую минуту, когда ее машина поехала по направлению Крападанжу, я понял, что она живет одна с сыном. И мои пожелания были тут ни при чем. Это была интуитивная, безграничная уверенность, хоть и абсолютно беспочвенная. На трассе, ведущей в Рабаданш, мы оказались одни, и я значительно отстал, чтобы дать ей возможность оторваться. В сгущавшемся тумане я едва различил свет ее задних фар. К берегу озера Рабаданш я приехал на закате и обомлел. Оно тянулось на многие километры по обе стороны моста, среди густых дубовых и вязовых лесов. Возможно, это было водохранилище». Вокруг я не заметил никаких следов человеческого присутствия. Во Франции подобных пейзажей мне видеть не приходилось. Скорее, эти места напоминали Норвегию или Канаду. Я припарковался на вершине холма, позади закрытого на зиму бара-ресторана, с террасы которого открывался панорамный вид на озеро. Дирекция утверждала, что обязуется организовывать банкеты на заказ и летом в любое время дня подавать мороженое. Автомобиль Камиллы въехал на мост. Я вынул из бардачка бинокль. Теперь я не боялся ее потерять, догадавшись, куда она направляется. По ту сторону моста, в нескольких сотнях метров от него, виднелось маленькое деревянное шале. Терраса на фасаде выходила на озеро. Это шале на склоне холма, затерянное среди лесов, очень напоминало кукольный домик, окруженный людоедами. Переехав в мост, Ниссан Микра спустился по узкой дорожке и остановился прямо под террасой. Камилу встретила девочка лет пятнадцати, та самая, что я видел накануне. Они обвинялись парой слов и... И няня уехала на скутере. Итак, Камила живет здесь, в уединенном лесном домике, на расстоянии многих километров от ближайших соседей. Ну, это я хватил. Пожалуй, в одном-двух километрах к северу от нее стоял еще один дом, побольше. Но, судя по всему, им пользовались только на каникулах. Ставни были закрыты. Ну и панорамный бар-ресторан «Ротонда», за которым я, собственно, и поставил машину. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что он откроется в апреле, к началу пасхальных каникул. Совсем рядом, кстати, находился клуб водных лыж, собиравшийся распахнуть свои двери примерно в то же время. На входе в ресторан я заметил сигнализацию. Маленький красный индикатор мигал внизу контрольной панели. Но поставщики попадали внутрь через служебный вход, чуть дальше, и там я без особого труда взломал замок. Внутри было довольно тепло, гораздо теплее, чем снаружи. Наверное, они установили тут термостат, прежде всего для поддержания температуры в погребе. В прекрасном погребе с сотнями бутылок. С твердой пищей дело обстояло не так уж блестяще. Я обнаружил несколько полок с консервами, в основном фрукты в сиропе и овощи. В подсобке стояла узкая железная кровать с тонким матрасом, предназначенная, видимо, для обслуживающего персонала в разгар сезона, чтобы дух перевести. Я без особого труда притащил матрас наверх в ресторанный зал с панорамным видом и уселся на него... Положив рядом бинокль. Матрас оставлял желать лучшего. Зато бар буквально ломился от початых бутылок с аперитивом. Ну, мне сложно обрисовать ситуацию во всей ее полноте. Но впервые за долгие месяцы, а то и годы, Я почувствовал себя на своем месте. Проще говоря, я был счастлив. Она сидела на диване в гостиной, рядом с сыном. Они увлеченно смотрели какой-то DVD. Мне трудно было определить, что именно, возможно, «Король-Лев». Потом ребенок уснул. Она взяла его на руки и направилась к лестнице. Вскоре во всем доме погас свет. В моем распоряжении был только карманный фонарик. Другие варианты я исключил. На таком расстоянии Камила, безусловно, меня не увидит. Но если я зажгу свет в ресторане... Она заподозрит, что тут что-то нечисто. Открыв банки с зеленым горошком и персиками в сиропе, я быстро поел, выпил бутылку сент и миллиона и почти мгновенно заснул. На следующее утро около одиннадцати Камила вышла, пристегнула ребенка в детском кресле и поехала по мосту в обратном направлении. Ее машина проскочила в десятки метров от ресторана. К полудню она доберется до Баньоль-де-Лерна. Всякая вещь существует, стремится существовать. Складываются ситуации, порой несущие в себе мощные эмоциональные конфигурации. И так вершится судьба. Ситуация, которую я описываю, продолжалась около трех недель. Обычно я приезжал около пяти часов дня и сразу занимал свой наблюдательный пост».